Взлеты и падения Николая I Николаевская эпоха в истории России сама по себе удивительна. Невиданный расцвет культуры и полицейский произвол, строжайшая дисциплина и повальное взяточничество, экономический рост и отсталость во всем. А ведь до восхождения на престол будущий самодержец вынашивал совсем иные планы – реализация которых могла бы сделать государство одним из самых богатых и демократичных в Европе. Правление Николая I обычно принято называть периодом мрачной реакции и безнадежного застоя, периодом деспотизма, казарменного порядка и кладбищенской тишины, а отсюда и оценка самого царя как душителя революции, тюремщика, декабристов, жандарма Европы, неисправимого солдафона, исчадия мундирного просвещения, удава, тридцать лет душившего Россию. Но здесь надо разобраться. Отправной точкой правления Николая I стало 14 декабря 1825 года, день, когда произошло восстание декабристов. Он стал не только испытанием характера нового императора, но и оказал существенное влияние на последующее формирование его мыслей и действий. После смерти императора Александра I, 19 ноября 1825 года, возникла ситуация так называемого Междуцарствия. Император умер бездетным, и наследовать трон должен был его средний брат Константин. Но еще в 1823 году Александр подписал тайный манифест, назначавший наследником младшего брата Николая. Кроме Александра, Константина и их матери об этом знали всего три человека – митрополит Филарет, Аракчеев и Голицын. Сам же Николай вплоть до кончины брат об этом не подозревал, поэтому после его смерти присягнул находившемуся в Варшаве Константину. С этого, по словам Жуковского, началась трехнедельная борьба не за власть, а за пожертвование чести и долгу тронам. Только 14 декабря, когда Константин подтвердил свой отказ от престола, Николай издал манифест о своем воцарении. Однако к этому времени заговорщики из тайных обществ начали распространять в армии слухи, будто Николай намерен узурпировать права Константина. Утром 14 декабря Николай ознакомил с завещанием Александра I и с документами об отречении Константина, гвардейских генералов и полковников и зачитал манифест о своем восшествии на престол. Все единодушно признали его законным монархом и обязались привести войска к присяге. Уже присягнули сенат и синод. Но в московском полку подбиваемые заговорщиками солдаты отказались принести присягу. Произошли даже вооруженные стычки, и полк вышел на Сенатскую площадь, где к нему присоединились часть солдат из лейб-гвардии гренадерского полка и гвардейский экипаж. Метеж разгорался. «Сегодня вечером», — говорил Николай I Бенкендорфу, — Может быть, нас обоих не будет на свете, но, по крайней мере, мы умрем, исполним наш долг. На всякий случай он приказал подготовить экипажи, чтобы увезти в царское село мать, жену и детей. «Неизвестно, что ожидает нас», — обратился Николай к жене, — «обещай мне проявить мужество, и если придется умереть, умереть с честью». Желая предотвратить кровопролитие, Николай I с небольшой свитой двинулся к бунтующим. По нему дали залп. Не помогли увещевания ни митрополита Серафима, ни великого князя Михаила. А выстрел декабриста Каховского в спину петербургскому генерал-губернатору внес полную ясность. «Переговорные пути исчерпаны. Без картечи не обойтись». «Я император», — позже писал Николай брату. «Но какой ценою? Боже мой! Ценою крови моих подданных!» Но если исходить из того, что на самом деле хотели сотворить декабристы с народом и государством, Николай I был прав в решимости быстро подавить бунт. «Я видел», — вспоминал он, — «что или должно мне взять на себя пролить кровь некоторых и спасти почти наверное все или пощадив себя, жертвовать решительно государством. Поначалу у него была мысль всех простить. Но когда наследствие выяснилось, что выступление декабристов не случайная вспышка, оплот длительного заговора, поставившего свои задачи в первую очередь цареубийство, и изменение образа правления, личные порывы отошли на второй план. Последовал суд и наказание по всей строгости закона. Пять человек казнено, 120 отправлено на каторгу. Но ведь и все. Что бы там ни писали или не говорили о Николае Первом, он, как личность, гораздо привлекательнее его друзей 14 числа ведь некоторые из них, релеев и Трубецкой, подбив людей на выступление сами на площадь не пришли, они собирались уничтожить всю царскую семью, включая женщин и детей, ведь это у них возникла идея в случае неудачи поджечь столицу и отступать к Москве, ведь это они собирались Пестель установить десятилетнюю диктатуру, отвлечь народ завоевательными войнами, завести 113 тысяч жандармов, что было в 130 раз больше, чем при Николае I. По характеру император был довольно великодушным человеком и умел прощать, не придавая значения личным обидам и полагая, что должен быть выше этого. Мог, например, перед всем полком попросить прощения у несправедливо обиженного им офицера. И теперь, с учетом осознания заговорщиками своей вины и полного раскаяния большинства из них, мог бы продемонстрировать милость к падшим. Мог, но не сделал этого, хотя участь большинства декабристов и их семей была смягчена, насколько возможно. Например, жена Рылеева получила денежное спомошенствование 2000 рублей, а брату Паула Пестеля Александру была установлена пожизненная пенсия в 3000 рублей в год, и он был определен в кавалергардский полк. Даже дети декабристов, рожденные в Сибири, при согласии родителей определялись в лучшие учебные заведения на казенный счет. Уместно привести высказывание графа Толстого. Что сделал бы великий государь для своего народа, если бы на первом шагу своего царствования он не встретился с 14 декабря 1825 года? Неизвестно. Но это печальное событие должно было иметь на него огромное влияние. Ему, по-видимому, следует приписать то нерасположение ко всякому либерализму, которое постоянно замечалось в распоряжениях императора Николая. И это хорошо иллюстрирует слова самого царя. «Революция на пороге России, но, клянусь, она не проникнет в нее» пока во мне сохранится дыхание жизни, пока Божией милостью я буду императором». Со времени 14 декабря 1825 года Николай I отмечал эту дату ежегодно, считая ее днем своего истинного восшествия на престол. Что отмечали многие в императоре, это стремление к порядку и законности. «Странная моя судьба», – писал Николай I в одном из писем. «Мне говорят, что я один из самых могущественных государей в мире, и надо бы сказать, что все, то есть все, что позволительно, должно бы быть для меня возможным, что я, стала быть, мог бы по усмотрению делать то, что мне хочется. На деле, однако». Именно для меня справедливо обратное. А если меня спросят о причине этой аномалии, есть только один ответ — долг, да. Это не пустое слово для того, кто с юности приучен понимать его, как я. Это слово имеет священный смысл, перед которым отступает всякое личное побуждение. Все должно умолкнуть перед этим одним чувством и уступать ему, пока не исчезнешь в могиле. Таков мой лозунг. Он жесткий, признаюсь. Мне под ним мучительнее, чем могу выразить, но я создан, чтобы мучиться. Эта жертвенность во имя долга достойна уважения, и хорошо сказал французский политический деятель Ламартин. Нельзя не уважать монарха, который ничего не требовал для себя и сражался только за принцип.